Тихо. Батон поднял руку с самодельным факелом, призывая остановиться. Что? Что там? Забеспокоился идущий последним Триска, налетевший лбом на рюкзак почтета. Нашли? Живая? Вот уже несколько часов поисковая команда состоящее из азата, савельево поштета и трески, осторожно продвигалось сквозь тёмные дебри, следуя за батоном, который всё старался высматривать в сгущающейся черноте африканской ночи отпечатки лериных ботинок на влажной земле. Но здешняя почва, словно была живой, она дышала и двигалась, старалась разгладиться и избавиться от вмятин, которые сделали в ней маленькие ребристые подошвы. Ещё чуть-чуть, и эта земля окончательно проглотит её следы, бесследно, точно так же, как джунгли несколькими часами раньше поглотили любопытную девчонку. Нашли, передав факел Савельеву и подобрав что-то с земли, Батон устало почесал слезящиеся от напряжения глаза. Да только не то, что искали. С того момента, как они вступили в заросли, Михаил ожидал увидеть в нервном свете факела нечто подобное и осторожно шагая вперёд, свободной рукой только сильнее сжимал приклад своей винтовки. Слишком далеко. И судя по следам, девчонке без труда удалось преодолеть всё это расстояние пешком, причём до сего места никто на неё и не думал покушаться. Старый охотник читал по отпечаткам на земле, как по страницам открытой книги. Вот тут она шла, здесь почему-то остановилась, потом побежала, в некоторых местах в вязкий рассыпчатый дерн были глубоко погружены только носки ботинок, такие отметины может оставить лишь стремительно бегущий человек». Мистика какая-то, таинственности ночным поиском добавляло то отдаляющееся, то снова приближающееся стрекотание невидимого в притаившихся зарослях существа. — Кто это там щелкает? — спустя полчаса с тревогой поинтересовался паштет и шмыгнул носом. Цыкада, наверное. Это типа насекомыш такой через плечо бросил батон. Говорят, её замилью можно услышать. Замилью, словно успокаивая себя, повторил поштет, подозрительно озираясь на джунгли. Цыкада, ага. Хочешь, сходи посмотри, чувак, подначил на парня Триска. Представляю, какая из себя эта цыкада. С бурей онку не бось. Иди ты Паштет испуганно вздрогнул, когда звонкое стрекотание неожиданно раздалось совсем близко. «Что-то ты больно разговорчивый!» — по-прежнему не оборачиваясь, заметил батон. «Это от нервов!» — громко ответил за паштет от риска и, отдернув напарника за рукав, прошептал. «Не зли его, сам же знаешь!» С этими словами он многозначительно покрутил пальцем у своего виска. «Не отставайте!» Поторопил отставших поваров охотник, и те послушно прибавили шагу. Что же вынуждало Леру делать такие частые остановки? Постоит, потопчется и дальше бежать. Значит, за ней никто не гнался, а это уже худо-бедно хорошая новость. Батон с каждой проходящей минутой все больше гивился той неведомой силе, которая с такой легкостью увлекла всегда послушную и осторожную девчонку в дебри враждебной и незнакомой ей земли. За все восемь лет, что он ее учил охоте на мутантов, Лера ни на одной вылазке не позволила себе ослушаться его приказаний, и именно поэтому до сих пор оставалась жива. А сейчас в неё словно бес вселился. Закрадывающиеся в голову мысли с каждым новым шагом наполняли сердце охотника усиливающейся липкой тревогой. И вот, спустя несколько часов, они наконец натолкнулись на первую находку. Ну что там, что? С нетерпением пытал напарника Триска. Откуда я знаю? Огрызался тот. Сходи, посмотри. Окружившие батоном мужики увидели в его руке вязаную шапку девушки. Тут следы прерываются. Оглядев членов отряда, мрачно сказал он: "Конец". Но ведь не испарилась же она, а, чуваки? Недоверчиво выкатил глаза Паштет. Может, позвать ле Мы уже далеко от берега в чаще леса, и сейчас ночь, тихо проговорил Батон, быстро зажавший собиравшемуся крикнуть повару рот рукой с шапкой. Ты знаешь эти места? тот отрицательно помотал головой. Вот и я нет. А это означает, что лишние звуки нам ни к чему, усёк. Выпучивший от страха глаза Паштет послушно закивал. "Дальше-то чего делать?" осторожно поинтересовался Азат. "Там точно больше ничего не видно". Опустившись на одно колено, батон закрыл глаза и провёл ладонью по влажной земле, словно прислушиваясь к своим ощущениям. Через движущиеся препятствия шустро переползла месистая сороконожка, но охотник не обратил на это внимания. Вместо этого он задрал голову и некоторое время внимательно всматривался в шелестящие кроны деревьев над головами путников. Огонь тушите! Внезапно тихо скомандовал батон. «Чего?» — с тревогой переспросил треска. Перспектива оказаться в ночных джунглях без света была ему явно не по душе. «Факелы в ручей, говорю! Быстро!» Сквозь зубы прошипел охотник и с тревогой стал вглядываться куда-то в чащу погруженных во мрак джунглей. Члены отряда с неохотой покидали факелы в журчащей среди зарослей ручей. Невесомым покрывалом опустилась вязкая зловещая темнота, в которую в очередной раз вплелось знакомое стрекотание. «Снова цикада!» — предположил затравленно озирающийся паштет. «Это не цикада!» Батон осторожно поднимался с земли, словно боялся кого-то спугнуть. Поднимите руки, только очень медленно.